Глава шестьдесят Вилла, на которой Жуль прожил с Луизой и Флорентиной более 20 лет, была до краев наполнена тревогой за Нилу. Туда приехали все, даже Пронав, Ярон и Наян. На следующее утро Жуль проснулся рано. Он встал, побрился и оделся, затем снова лег рядом с Шарлоттой, которая еще спала. Он гладил ее по волосам, рассматривая тонкие черты лица. Открыв веки, она посмотрела на него так, как будто может читать его мысли. Жуль взглянул ей в лицо и понял, что ее умные глаза уже все знают. Они вопрошали и умоляли его не делать этого. Шарлотта и Жуль долго держали друг друга в объятиях, пока он не попрощался с ней долгим, глубоким поцелуем и не отправился в больницу к Нилу. Все, что он сказал Шарлотте в то утро, Имела некую завершенность. Наконец, Жуль в последний раз улыбнулся ей и отправился в путь. Неужели это были последние часы их совместной весны? С любовью и смертью в сердце он вошел в сад больницы и сел на корточки на еще влажную траву. Из окрестных благоухающих лесов выбирался туман. Жуль вытащил из кармана брюк флакон с ядом. Держа его большим и указательным пальцами против солнца, он посмотрел на сверкающую жидкость, вытащил из флакона пробку, капнул немного содержимого на тыльную сторону кисти и стал наблюдать, как раствор отражает утренний свет. Наконец он поднес флакон к губам и одним глотком выпил яд. Затем лег, посмотрел наверх, в бесконечную синеву на небо, полное перелетных птиц, полное прощаний. Он закрыл глаза и поспешил навстречу ему, сияющему утру, новой стране на другой стороне реки, с музыкой в сердце, тихой, но вездесущей, с осознанием, что было хорошо так, как было, и дыхание мира вобрало в себя его последний вздох. Утренний свет растекался по полям, словно мёд. Пахло влажной травой и сиренью. На ароматных цветах блестела роса. После ухода Жуля Шарлотта разбудила Антуана с мучительным предчувствием и попросила его пойти с ней в больницу. Он протер глаза от сна, оделся, и они поспешили из дома. Шарлотта всю дорогу надеялась, что ошибается. Но она не ошиблась. Они увидели еще и издали, как он лежит в траве. Его мертвое тело было усыпано сдуваемыми с листьев белыми лепестками, словно клочками хлопка, словно снегом. Воздух был наполнен ароматом цветущего вокруг жасмина, ароматом шарлотты, который Жуль унес с собой в вечность. Она наклонилась к нему, посмотрела на него сквозь пелену слез, застилающую глаза, Погладила по еще теплой щеке. Антуан взял Жуля за руку и пощупал пульс. Тишина! И только птица пела высоко в кроне дерева. Какая напряженная жизнь отражалась на лице Жуля? Его тело выдерживало даже самые сильные жизненные бури, однако последнюю, связанную с предстоящей смертью дочери Нилу, он хотел не выдержать. А предотвратить. На глазах Антуана навернулись слезы. Все-таки это конец жизни, подумал он. Конец надежды, отчаяния, печали и боли, радости и свершений. Это конец чуда случая и удачи, судьбы и предназначения. Конец одной истории, которая переходит в другую потому что судьба всегда завершает свое творение». В руке Жуля была записка. Антуан вытянул ее и взглянул на написанное. Он пристально смотрел на буквы, выеденные черными чернилами, держали из бумаги в руках так, будто тот обжигает ему пальцы. «Дорогой сын Антуан, прости, что я снова причиняю вам всем такую боль». И прости мне, мое последнее желание, которое я адресую тебе. Ты знаешь, о чем я прошу. Моя жизнь это жизнь Нилу. Все будет хорошо. Я люблю тебя. Я люблю вас всех, жуль. Жуль, сказала Шарлотта одним дыханием. Ее глаза тонули в слезах. Она взяла записку из рук Антуана и прочла. Посмотрела на жизнь глазами Жуля. Затем закрыла лицо руками и закричала громким беззвучным криком. Антуан придвинулся к ней ближе и обнял. Дрожа всем телом, она подняла на него полные слез глаза. Он читал по ним каждое ее чувство. Взгляд Антуана упал на карман пальто Жуля. В нем лежал конверт. Он вытащил его. «Моим любимым». Прощальное письмо. Антуан протянул конверт Шарлотте, она покачала головой. Тогда Антуан сложил его, один раз, второй, затем сунул в карман брюк. У них не было времени на скорбь, не сейчас. Тело Жуля нужно было немедленно доставить в больницу.